И таким образом, к моменту встречи в Любичи, их оставалось двое, Володар и Василько. На встрече присутствовал только Василько. Решение этого съезда записаны в повести временных лет в следующей форме. Князья сказали друг другу, «Зачем мы губим русскую землю, постоянно враждуя друг с другом? Воловцы изнуряют нашу страну набегами и радуются, что мы воюем между собой. Станем с этих пор жить сообща и охранять русскую землю, и каждый пусть управляет своей вотчиной. Святополк Киевом, наследством Изяслава, Владимир наследством Всеволода, Переяславлем, Давыд, Олег и между ними Ярослав владеют наследством Святослава, то есть Черниговым. Пусть сохранятся вотчины, назначенные Всеволодом. Владимир Волынский остается в руках Давыда, сына Игоря. Перемышль принадлежит Володарю, а Василько пусть княжит в Теребовле. Эта важная декларация вносит новый элемент в отношение между князьями. Хотя принцип старшинства и не был аннулирован, теперь признавались особые права каждой княжеской ветви на наследство отцов. Таким образом, на съезде в Любичи старались учесть притязание каждого, и можно было надеяться, что определенный, пусть даже невысокий, уровень стабильности достигнут. Нелегко, однако, было князьям преодолеть свою алчность и взаимное недоверие. На сей раз ответственность за нарушение мира лежит на Давыде Волынском. Он заподозрил Василько Галицкого в намерении захватить Волынь, собственный удел Давыда и решил искать поддержки у светополка, говоря тому, что узнал о заговоре Владимира Мономаха и Василько против них обоих. Светополк в конце концов поверил ему и пригласив Василько в Киев, вероломно схватил его и передал Давыду, чьи люди ослепили несчастного галицкого князя. Ослепление политических соперников, особенно потенциальных кандидатов на трон, было установленной практикой в Византии. Но до случая с Василько русские князья никогда не прибегали к этому средству в борьбе друг с другом. Известие о преступлении потрясло всю Русь. Когда Владимир узнал, что Василько был схвачен и ослеплен, ужас объял его. И, разразившись слезами, он сказал, «Преступление, подобного этому, никогда не совершалось на Руси, ни во времена наших дедов, ни во времена наших отцов». Святославичи, сыновья Святослава, Давыд и Олег, тоже были глубоко потрясены и говорили, «Такого никогда не случалось в нашей семье». Владимир и Святославичи немедленно съехались, чтобы обсудить ситуацию. Кроме ужасного увечья, нанесенного Василько, поступок Святополка являлся нарушением Любечского соглашения. Это было подчеркнуто в общем послании Святополку. «Если была какая-то вина у Василько, ты должен был обвинить его перед нами». Светополк пытался избежать ответственности, обвиняя во всем Давыда Волынского. Неудовлетворенные объяснением Владимир и Святославичи решили наказать его и выступили к Киеву. Киевляне заволновались и, боясь казавшейся неизбежной гражданской войны, выслали к Владимиру в вдову Всеволода, тещу Владимира. «Ты, митрополита, с обращением «Мы молим тебя, о князь, и твоих братьев не губить землю русскую!» Владимир оказался перед моральным выбором — спустить нарушение Любического соглашения и оставить безнаказанным ослепление Василько или взять на себя ответственность за новое кровопролитие».